Глава четвертая. Эгон шел, отгоняя назойливые мысли. Не ради этих размышлений он приехал сюда. Его мысли должны принадлежать проекту, производству, за руководство которым он получает деньги. С некоторых пор на завод стали поступать непрерывные рекламации на самолеты, сдаваемые по заказу Чехословацкой армии. Обнаруживались странные неполадки, мешавшие ставить самолеты в строй. Причину этих неполадок следовало искать где-то между заводским летчиком, благополучно сдававшим самолеты военному приемщику, и отделом отправки. Когда Эгон поручил штризе найти причину неполадок, тот сделал вид, будто в один день закончил расследование. Он высказал убеждение, что прямым виновником, притом виновником злостным, является пилот Ярослав Кубка, единственный, сохранившийся еще на заводе, летчик Чех. По словам Штриза, именно Кубка портил самолеты после их официальной сдачи в воздухе. Штриза высказал предположение, что Кубка — шпион, может быть, польской, может быть, венгерской. Он не советовал поднимать вокруг этого дела шум, а немедленно удалить Кубку — и на том покончить. Все это казалось Эгону странным. Никто иной, как именно Кубка, указал Эгону на повреждение. Было просто удивительно, что шпион донес на самого себя. Эгон решил рассказать обо всем директору завода доктору Кропачику. Кропачик энергично восстал против предположения Штриза. Он слишком хорошо знал Кубку, Он потребовал у эгона доказательств. Тот не был уверен, что они есть и у самого Штриза. Поэтому он решил устроить встречу Кропачика со Штриза и направился теперь к директору, жившему на уединенной вилле неподалеку от завода. Кропачик был симпатичен Эгону. Живой, энергичный толстяк с приветливым розовым лицом, розовой лысиной и такими же пухлыми, как весь он, Розовыми руками он обладал веселым и покладистым нравом. Его суждения отличались ясностью и прямотой, от которых Эгон успел уже отвыкнуть на родине. Как делец, кропачик был полной противоположностью Виннеру, раздражавшему Эгона мелкой скаридностью, подозрительностью и нетерпимостью к людям. Виннер неизменно и настойчиво требовал одного. Служение его... и только его, интересом. Эгон сразу увидел, что эта пара не сможет сработаться. Кропачек, как всегда, приветливо встретил Эгона. Усадив его в кресло и пододвинув к нему коробку с папиросами, директор заговорил быстро взволнованно. «Чем больше я думаю об этой истории, тем неприятнее она мне представляется. Нужно ее распутать». «Мне, старому патриоту завода, пятно на его репутации кажется непереносимым. Но пусть меня покарает Господь, если я соглашусь уцепиться за первый попавшийся предлог, чтобы свалить вину на того, кто виноват не больше нас с вами». Штризе уже расследовал дело. «О, я его знаю. Этот тянуть не любит. Говорят, он уже раньше работал здесь». Кропачек ответил не очень охотно. «Да, он учился в Чехии. Карьеру инженера начал на моем заводе». «Говорят», — осторожно начал Эгон, «будто он приходится вам родственником Очень дальним. По жене». Было заметно, что кропачику не хочется поддерживать эту тему. «Этого вполне достаточно, чтобы вы могли ему безоговорочно доверять». — заметил Эгон. «Пауль сильно изменился», — уклончиво проговорил Толстяк. «Он перестал понимать нашу жизнь». В это самое время штри засидел на заводе в застекленной клетушке механика по выпуску Фрица Каске, небольшого ветлявого человека с ярко-рыжей головой и измятым лицом. Каске не пользовался на заводе популярностью, Когда он появлялся, когда слышался его злобный фальцет, большинство рабочих, и далеко не одни только чехи, пренебрежительно отворачивались, не желая вступать с ним в ссору. Но чем крепче становилась на ноги судетская поросль национал-социализма, тем увереннее чувствовал себя Каске, тем громче и грубее делались его окрики. Пауль Штриза был едва ли не единственным человеком на заводе, при виде которого каска мгновенно умолкал. В данный момент рыжий механик почтительно стоял перед инженером и, насколько мог, внятно, стараясь скрыть сильную шепелявость, говорил. «Даю вам слово. Я сумею обвинить Кубку. Ваш способ выводить из строя самолеты никуда не годится». «Мне кажется», — робко начал было каска, — «но Штризе оборвал его». Пусть вам кажется только то, что кажется мне. Нужно найти такой способ выводить из строя сданные самолеты, чтобы ничего не было заметно. Они должны разваливаться в воздухе при первом полете в чешской воинской части. Тогда каждая авария не только будет выводить из строя машину, но будет гибнуть и летчик. Поняли, Каске? Вполне, господин Штриза. Но ведь если это будет обнаружено... «В стране чрезвычайное положение?» Брови молодого инженера угрожающе сошлись. «Уже поджали хвост? Вы что же, представляли себе работу для фюрера как забаву, за которую на вас будут сыпаться только награды?» «Я готов служить фюреру. Он требует не готовности, а службы». строго сказал Штриза. «Понимаю, господин Штриза. И заодно уже запомните, я для вас не Штриза, а господин Штурнбамфюрер». По мере того, как инженер говорил, руки каской все послушнее вытягивались по швам. «Завтра доложите мне, что вы придумали для вывода самолетов из строя в воздухе». Забыв, что он находится в коморке Каске, Штриза крикнул. «Все! Можете убираться!» Каски послушно повернулся кругом и вышел. Через пятнадцать минут Штриза входил в кабинет Кропачика. В прежнее время жизнерадостность Пауля всегда заражала Эгона. Теперь же он думал, что здесь, в Чехии, у Штриза появилась излишняя самоуверенность, даже развязность, которой не было в Германии. Мысленно Эгган определил это так. Стал похож на завоевателя. Эгган настороженно прислушивался к его голосу. У молодого инженера не было доказательств виновности кубки. Кропачик был доволен. Разговор перешел на частные темы. «Мне говорили, вы любите музыку». С интересом осведомился кропачик Это необыкновенно кстати. Да, мы можем составить отличное трио. Вы, Пауль и моя виолончель. Это будут отличные вечера. Вы должны чувствовать себя здесь как дома. Да-да, именно так. У нас все чувствуют себя как дома. Говорю вам прямо. Он несколько раз тряхнул руку гостя, Его усы задорно весело топорщились, когда он смотрел на него поверх старомодных золотых очков. Нам по дороге, сказал Эгон Штризе. Но кропачик удержал молодого человека. Ты мне нужен. Когда шверер ушел, кропачик несколько раз пробежался по комнате, быстро перебирая коротенькими толстыми ножками, словно катаясь на маленьких колесиках. Так он подкатился к письменному столу, побарабанил по нему пухлыми пальчиками и, резко обернувшись к Штризе, поднял очки на лоб. «Ты меня сильно огорчаешь!» — крикнул он, но при этом тон его был почти веселым. «Да-да, именно огорчаешь. Говорю тебе прямо». «Пожалуйста, не смотри на меня глазами изумленного ангела. Я все заметил. Решительно все». Он понизил голос почти до шепота и таинственно проговорил. «Ты якшаешься с этим рыжим каске. Брось! Он дрянь. Это я тебе прямо говорю. Настоящая дрянь. Я его непременно выгоню с завода». Штризен насторожился «Что вы против него имеете, дядя Януш? Где бы ни появилась эта рыжая пиявка? Крик! Ссоры!» «Да-да, ты не поверишь! Он устраивает даже настоящие драки!» кропачик угрожающе поднял свой розовый кулачок. «Пусть отправляется туда, где хотят видеть хейнленновских башибузуков!» «Мне они не нужны». «Не нужны. Это я прямо говорю». «И совершенно напрасно», — проговорил Штриза. Директор удивленно вскинул на него глаза. «Что ты сказал?» «Кое-что следует держать про себя». «Ах, вот что! Держать про себя? Только этого еще не доставало». Бояться у себя дома говорить правду. Когда и где это было видано, чтобы я боялся говорить правду, а?» Он подбежал к Штризе, приподнялся на цыпочки и погрозил. «Смотри, не начни ты вилять хвостом, как вся эта дрянь в белых чулках!» «Дядя, знаю, знаю, что ты не такой, потому и говорю, держись!» Честный человек может жить с открытыми дверями и всем смотреть в глаза. Штриза пристально посмотрел в живые глаза толстяка. «Именно так я и делаю», — сказал он. «Каски тебе не компания», — успокоился кропачик «Послушай-ка, Паулюш, вот о чем я хочу тебя спросить». И вдруг замахал руками. «Нет-нет, ничего, иди. Вечером ждем к чаю». Пауль поглядел на него из-под лобья. «Что у вас там такое?» «Да-да, именно такое. Хотел сказать, а теперь не скажу». «Интригуете?» — натянуто улыбнулся Штризы. «Интригую! Именно интригую!» Кропачек подпрыгнул на носках и щелкнул Пауля в лоб. «Эх ты!» Он повернул его за плечи к двери и ласково шлепнул по спине. «Вечером потолкуем». «О, я старый интриган!» и рассмеялся Он долго еще смотрел на затворившуюся дверь, словно ждал, что она снова отворится, и он услышит то, о чем хотел спросить Штриза. Его выбило из задумчивости появление жены, пани Августы. Большой дородной женщины с еще красивым моложавым лицом, увенчанным тщательно сделанную прической из высоко по взбитых и завитых седых волос. а, -а — радостно приветствовал ее кропачик. «Ты умеешь появляться в тот момент, когда не именно тебя-то и не достает». Он с нескрываемым удовольствием поцеловал ее полную руку И немного виновато продолжал. А я ведь так и не решился заговорить с Паулем. Тебе выследовало со мной, а? В конце концов, он твой племянник или мой? Мой племянник? Слегка подрисованные брови пани Августы грозно шевельнулись. Может быть, ты скажешь, что и Марта, моя дочь, а не твоя. Кропачик стремительно описал по комнате круг и с разбегу остановился перед женой. В его голубых на выкате глазах не осталось ни капли веселости. Да — Да-да, именно это я и хотел сказать, — решительно крикнул он. — Прямо говорю тебе, будь она женой Яроша, все было бы уже в порядке. — Так... Паня Августа величественно опустилась в кресло с высокой спинкой, стоявшая за письменным столом, и взяла в руки большой костяной нож. Постукивая им по столу, отчего на синем сукне оставались прямые длинные бороздки, она внушительно проговорила. «Вы, пан Януш, по-видимому, предпочли бы видеть свою дочь несчастной, чем поломать немного вашу директорскую голову над тем, «Как помочь ей в беде?» Пан Януш виновато опустил глаза. С напускной небрежностью пробормотал бусы. «Мне больше не над чем ломать голову, как только над любовными делами девчонки». «Вот это отец!» В голосе Панни Августы прозвучал пафос, и она ножом указала кому-то невидимому на мужа. «Так вот что!» Кубка девочке не пара. кропачик начавший было снова прохаживаться по комнате, остановился как вкопанный и, моргая, уставился на супругу. — Не смей так смотреть на меня! — крикнула пани Августа. — Не смей смотреть! Я не сказала никакой глупости! С неожиданной решительностью. Директор сделал несколько быстрых шагов к столу и также громко крикнул «Глупость! Именно глупость! Ярош — это и есть настоящая пара для нее. И ты, моя милая, была того же мнения, пока не вернулся из Германии этот твой Пауль. Именно тут и пошло все кувырком. Да, да, да, я прямо говорю». Паня Августа пренебрежительно молчала, величественно откинувшись в кресле и играя ножом для бумаги. «Я сам спрошу дочь, что она нашла в твоем Пауле?» — решительно сказал он. «Как будто любовь — это так. Сегодня Ярош, завтра Пауля, там не знаю кто еще. Может быть, Каске?» Нож с треском опустился на Бювар. «Януш! Речь идет о счастье девочки, о ее жизни. Только об этом я и думаю. Она не может быть женой Яроша. Это еще почему?» Кропачек даже приподнялся на цыпочки, хотя ему вовсе не нужно было смотреть на нее снизу вверх, когда она сидела. «Это почему же?» «В наше время». «Время как время». «Не вижу ничего особенного». Он с наигранной наивностью пожал плечами. «Не говори глупостей. Сейчас никто не позволит, чтобы девушка с немецкой кровью вышла замуж за чеха». И она тотчас же пожалела, что эти слова сорвались у нее с языка. Лицо Кропачика побагровело, и пани Августа испуганно вскочила, отбросив нож. «Что ты сказала?» «Что ты сказала?» Раздельно, но очень тихо повторил он, продолжая машинально то приподниматься на носках, то снова опускаться. «Что ты сказала?» Она подошла к нему и тоном ласкового убеждения быстро заговорила. «Нельзя же Янушку!» Она попыталась взять его за руку, но он вырвал руку и спрятал за спину. «Сейчас, когда такое, это было бы ошибкой?» «Ага, теперь я понимаю. Брак с чехом ошибка. Значит, и то, что Марта — дочь чешского мужика, тоже ошибка?» «Послушай же, и твой брак с чехом, вероятно, тоже ошибка». Он неторопливым движением снял очки, и, совершая ими какие-то неопределенные движения, словно писал в воздухе, продолжал бормотать. И вообще все, что здесь происходит, тоже одна ужасная, огромная ошибка. Паня Августа обняла мужа за плечи и, припав лицом к его плечу, заплакала. Он продолжал стоять с вытянутой рукой, в которой поблескивали очки. Потом он их выпустил, и очки неслышно упали на ковер, а рука его легла на голову плачущей жены и стала растерянно гладить по сбившимся волосам. «Боже мой!» — прошептал он, припадая губами к ее лбу. «Откуда все это? Хотел бы я знать, откуда это?»